считая от входа ниши. Он явственно ощущал его присутствие по в с ё возрастающей плотности потока сознания, но по-прежнему не мог разобрать его мыслей. Существо оперировало понятиями и символами, непонятными человеку, но при этом оно тщательнейшим образом изучало ту часть сознания Стинова,